Глава двадцать Последующие десять часов оказались поистине самыми длинными в жизни Артура. Некоторое время он тихо сидел в студии, слушая, как Боб раз за разом наигрывает один и тот же мотив. Просмотр теленовостей с Михаэли оказался куда короче. Артур был просто не в силах выслушивать, сколько еще человек заболело, И сколько было попыток вырваться из карантина. Час от часу умирало все больше людей. На данный момент Мор уносил большей частью глубоких стариков. Но для Артура это было слабое утешение. Он не мог не винить в их гибели себя. В конце концов он убрался к себе в комнату и залег на кровать. Красная лаковая коробочка стояла перед ним на столе, а рядом с нею лежал атлас. Артуру даже просматривать его не хотелось. Он поставил ночного чистильщика себе на ладонь и неотрывно смотрел на него. Лошадка большей частью стояла неподвижно, но время от времени делала несколько шажков, опускала голову и принималась пощипывать его ладонь. Полежав так, Артур заснул. Он даже не осознал, что его клонило в сон. Просто из полного бодрствования... Он вдруг провалился в сон и сам это понял. Караул! Хором завопили все сторожевые системы в мозгу, и Артур сделал отчаянные усилия, чтобы проснуться. Что если я проспал полночь, и до новой полночи придется ждать полные сутки? Еще люди умрут. И мама, может быть, тоже умрет. Он взвился на кровати, вскрикивая и брыкаясь. Было совсем темно. Только светились циферки электронных часов. Артур уставился на них, едва соображая про Сонья. «Одиннадцать пятьдесят шесть. Успею». Но тут же его окатило новой волной ужаса. Артур обнаружил, что прикрыт одеялом. Должно быть, это Боб заглянул к нему в комнату, увидел сынишку спящим и набросил на него одеяло. И ночного чистильщика больше не было на ладони. Артур пулей вылетел из постели и включил все лампочки в комнате. Потом сорвал одеяло с постели. Где же чистильщик? А если Боб унес его вниз? А вдруг это не он? Вдруг это Михаэли ко мне? Но тут Артур увидел лошадку в целости и сохранности стоявшую на крышке лаковой коробочки. Ночной чистильщик нетерпеливо бил копытцем. Время близилось его ждала работа артур испустил долгий необыкновенно долгий вздох облегчения протянул руку и взял чистильщика вороной конек изогнул шею и возбужденно заржал артур понес его к окошку чистильщик ерзал у него в руке не в силах дождаться пока мальчик сдвинет подъемную раму вперед тихо напутствовал артур раскрывая ладонь Лошадка прыжком ушла в темноту за окном. Артур видел, как она поднималась в небо и росла, пока каждая копыта не сделалась больше всего их дома. Когда же чистильщик заржал, его ржание прозвучало, как гром. Задрожали оконные стекла, затрясся весь дом. Чудесный конь сделал круг высоко в небе, потом спикировал вниз, посылая из раздувшихся ноздрей целый вихрь холодного воздуха. Ветер отбросил Артура от окна обратно в постель. Веяло холодом, но это был замечательный, свежий, желанный, бодрящий холод. Он окончательно избавил Артура от сна, пробив все тело электрическим разрядом бодрости. Ветер дышал неукротимой жизненной силой, буйной энергией, простой радостью бытия, счастьем, предельно быстрого бега. Артур ринулся обратно к окну и поспел как раз вовремя, чтобы увидеть, как ночной чистильщик галопом мчится над городом, раскинувшимся внизу. Его свежее, животворящее дыхание срывало листья с деревьев, сотрясало дорожные знаки, сметало с улиц всяческий мусор. Всюду, где проносился чудесный конь, сходили с ума сирены автомобильной сигнализации и загоравшиеся окна домов, отмечали его путь. Ночной чистильщик будил все и вся, поднимал на ноги всех-всех-всех. Где-то на нижнем этаже дома заверещал телефон. Артур выскочил в коридор и едва не столкнулся с Эриком и Михаэлем. Все трое они буквально кувырком скатились вниз по ступенькам в главную гостиную. Там уже был Боб, одетый и очень усталый. Тем не менее... Опуская трубку, он улыбнулся детям. «Эмили» звонила, сообщил он им добрую весть. Они, наконец, расшифровали генетическую структуру. Каждый жест Боба, каждое слово так и дышали облегчением. «Теперь все на мази. День-два, и вакцина готова. Вот только вирус, похоже, оказался не таким смертоносным, как все было, подумали». Уйма пациентов уже проснулась, и остальные, надо думать, не задержатся. Вот тогда и Артур позволил себе улыбнуться. Наконец-то все завершилось. Как бы не так. Секунду спустя его слуха достиг другой телефонный звонок. Никто из его родных и ухом не повел. Так что Артур решил было померещилось. Однако звонок делался все громче при том, что Боб, Михаэли и Эрик по-прежнему не обращали на телефонные трели никакого внимания. Тут до Артура дошло, что звонил несовременный электронный аппарат. Такой голос могло подавать только доисторическое переговорное устройство вроде тех, которые он совсем недавно видел. «Ох, там, в доме!» Это определенно звонил телефонный аппарат из красной лаковой коробочки. Артур машинально посмотрел на стенные часы. Часы тикали, и вот минутная стрелка чуть-чуть сдвинулась. Одна минута по полуночи. Наступил вторник.